Все совсем относилось к правительству. Било челом великому государю. Правительство не оставалось глухо к челобитним. Просил какой-нибудь мир выборного чиновника вместо коронного. Правительство охотно соглашалось. Бьют челом, чтоб городничего или городового приказчика, по-нашему коменданта, отставить и выбрать новым миром. Государь велит выбирать. Бьет челом посадский и всеуездно-земский староста,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 который напросился на его место у земских дел не бывал и к ним не годен великий государь приказывал выпроводить приехавшего из москвы подячего несмотря на его грамоту бьют челом старосты и крестьяне что у них в съезжей избе искаи подьячей по их выбору а теперь один хочет сесть в подячих без их выбора государь не позволяет подьячему садиться без выбора Против воеводских злоупотреблений на суде были приняты меры. Не велено судить воеводам и приказным людям дела тех лиц, от которых подано будет на них подозрение. Судить их велено воеводам ближайших городов, не дальше 150 верст. Потом не велено определять воеводами дворян в те города, около которых у них находятся поместья и вотчины. В конце царствования Алексея Михайловича велено было отставить въезжие и месячные, и праздничные, и иные денежные всякие и хлебные поборы воевода. И что на воеводские расходы земские старосты на мирские деньги покупали на воевод. Понятно, что воеводы не могли вдруг отказаться от этих поборов и приносов, и земские старосты носили пироги и рыбу по старой привычке. Доказательством служит то, что царь, Федор Алексеевич должен был подтвердить указ Отцовский. Сделана была и более важная попытка к преобразованию отношений горожан к воеводе, но не удалась. В 1665 году воеводою в во Обскове был знаменитый любимец царя Алексея Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащёкин. Воевода нашел дела веренного ему края в очень неудовлетворительном состоянии. Заграничная торговля, которую богател Псков, находившийся на двух рубежах, упала вследствие войн польской и шведской. Зло, общее всем городам Древней России, господство так называемых «мужиков-горланов», богатых торговых людей, которые, забравши всю власть в свои руки, хлопотали только о своих выгодах, забывая выгоды большинства сограждан. Это зло было в самой сильной степени в Пскове, где была свежающая память о кровавой борьбе между лучшими и меньшими людьми в смутное время. А недавняя псковская смута подновила раздражение. Афанасий Лаврентьевич не хотел только кормиться на псковском воеводстве. Он стал думать, как бы поднять благосостояние города, который был ему родной, как везде – Так и тут он смотрел на Запад, делал с примеру сторонних чужих земель и предложил земским старостам и Всенародному Совету следующую меру – быть в обскове беспошлинному торгу с иностранцами. Одному с 6 января на две недели, а другому с 9 мая на две недели, причем мимо посадских людей, псковичей иных чинов, людям с иностранцами не торговать. «Во всех государствах славны те торги, которые беспошлин учинены», – твердил воевода.